Но дело не в прогнозе, а в том, что лекарство от кризиса Делягин видит именно в оранжевой революции. В ее избавительную силу верит и Глазьев. При этом ни Делягин, ни Глазьев никогда не изложили свое видение целей и движущих сил оранжевых революций в Грузии и на Украине. А ведь очевидно, что и цели, и движущие силы просто несовместимы с тем патриотическим направлением, которому привержены эти политики, как они сами заявляют. Возможно, здесь кроется какая-то интрига, смысл которой станет ясен только тогда, когда Оранжевая революция действительно вспыхнет в Российской Федерации. Наконец... В списке организаций, призванных сыграть существенную роль в спектакле «Оранжевой революции», называется «Коалиция патриоты России» под руководством Семигина. Она двигается навстречу революции, не говоря о ней ни слова, крупными шагами. 10 марта 2005 года в Доме Союзов прошла презентация народного правительства премьер Семигин. Было сказано, в России появилось первое народное правительство. Этим подчеркивается его отличие от теневых правительств, оппозиционных партий и коалиций, какие существовали при КПРФ и НПСР. Народное не есть партийное. О порядке формирования принадлежности и подчиненности было сказано очень смутно. «Наше правительство является независимым органом российской оппозиции». В документах сказано также. «Правительство создано по инициативе политической коалиции патриоты России, но не является ни его, ни чьим либо органом. Оно независимо». Ничего себе! Сказать такое об организации? О целях этого нечто сказано. «Главная задача Народного кабинета – в реализации конкретных социально-экономических проектов в различных отраслях экономики и регионах страны. Народное правительство будет реализовывать не только социальные и экономические проекты, но и оказывать поддержку внедрению научных разработок, а также осуществлять проекты в сферах, искусства и культуры. Тут оппозицией и не пахнет. Народное правительство претендует на то, чтобы совместить в себе функции государства и бизнеса. В условиях Российской Федерации оно берется реализовать конкретные проекты во всех сферах жизни страны, включая науку, искусство и культуру. Сказано также. Народное правительство, и в этом его уникальность, будет работать без властных полномочий. Мы хотим впервые показать, что не имея их, в России можно делать реальные дела для людей. Отмечает Семигин. Вся эта акция – признак глубокого кризиса. С одной стороны, это примитивная зубатовщина, создание властью подставных оппозиционных структур. Но с другой стороны, администрация президента закладывает опасную мину под стабильность государства, допуская существование организации, которая объявляет себя параллельным народным правительством. Это совсем не то же самое, что «Теневое», виртуальное правительство оппозиции, все полномочия которого сводятся к критике действующего правительства путем предложения альтернативных программ. В руководстве Шарпа по проведению бархатных революций сказано «Даже когда режим еще занимает позиции в правительстве, Иногда появляется возможность создать демократическое параллельное правительство. В таком случае диктатура во все возрастающей степени теряла бы характеристики правительства. В конце концов... Параллельное демократическое правительство может полностью заменить диктаторский режим в качестве элемента перехода к демократической системе. Затем в должном порядке будет принята Конституция и проведены выборы. В условиях интенсивной подготовки к вероятной оранжевой революции в Российской Федерации Создание пусть фантомного, но легального параллельного правительства выглядит как провокация.